Глава одиннадцатая. Что ж, я села на коврик гобелена и взяла в руки бокал. За знакомство так за знакомство. И едва пригубила вино. Не собиралась напиваться в компании потенциального убийцы. К счастью, Гаррет не обратил на это внимания, осушил свой бокал и налил еще. Теперь, раз мы хорошенько познакомились, я зябко обняла себя за плечи, расскажешь мне, что там за секрет у сушёной... «То есть у Эларии «Ты у меня в долгу». «Я?» — Изумленно вылупился он. «Когда это я успел и тебе задолжать?» «Из-за вашего дурацкого замка я заточена в погребе». «Справедливости ради тащиться сюда было твоей идеей». «Моей идеей было зайти и взглянуть на место преступления, а не оставаться здесь до конца жизни, пополняя число мстительных призраков. Так что выкладывай все на чистоту». «Да нечего тут выкладывать». Элария втюрилась в моего отца по самые уши. Мечтает, чтобы он оценил ее, влюбился, женился. И Мэгги бы она пальцем не тронула. Изо всех сил хотела с ней дружить. Подарочки ей покупала, лебезила. Ну и мне деньжат подкидывала. Зачем? Я вспомнила Зейна, который гнусно вытребовал у меня желание, грозя, что доложит наставнику о моей гипотетической влюбленности. Так что у меня и тут мигом появилась версия. Ты ее шантажировал? Вот еще. Гаррет поджал губы. Она сама предлагала, чтобы в разговорах с батюшкой мы почаще ее упоминали. Говорили исключительно хорошее и аккуратно намекали, что такая прекрасная женщина в доме — залог счастья и процветания. «И ты говорил?» «Нет, конечно», — ухмыльнулся он. «С чего бы? Во-первых, отец не шибко-то ко мне прислушивается. Во-вторых, после смерти матери я здесь никого не хочу видеть». «Да, для расследования это были не самые ценные сведения». Вряд ли помощница мэра рассуждала так. «Очень хочу, чтобы он на мне женился, поэтому убью его дочку. Вдруг поможет». Зато стало ясно, почему она наговаривает на домру. Жаждет избавиться от соперницы, раз подвернулся удобный случай. Ей делать особо ничего не надо, только навести на мою подругу подозрение. Это Лария ей проворачивает. Относительно успешно, раз Свистовер охладел к невесте. «Говоришь, не хочешь, чтобы в доме появилась новая хозяйка?» Не пропустила я его откровения. А что насчет Домры? Выходит, ты тоже был против свадьбы отца, как и Мэгги. Ну, Гаррет прикончил второй по счету бокал. Не против, просто не согласен. Это одно и то же, нет другое. Но если сестричку действительно пристукнула домра, то я, наверное, следующий у нее на очереди. Я фыркнула, он налил себе вина в третий раз, вытряхнув из бутылки все до капли. Холод тем временем пробирался под платье, морозя пятую точку и ползя вверх по спине. Не помогали ни близость придвинутой масляной лампы, ни скрещенные на груди руки. Я поежилась, что не укрылась от гарта. Пей, красотуля, не отлыньвай, живо согреешься. — Да ты уже почти все выпил. — Фу, да вина на неделю хватит. Он кивнул на стеллаж. — У нас здесь большая коллекция. — А уборная снаружи. И неделю я не вытерплю. Впрочем, я ее и так не вытерплю. Хоть заливайся вином, хоть нет. Давай-ка разбираться с проблемами по мере их возникновения. Молвил Гаррет тоном, по которому и не скажешь, что он считает это проблемой. Рано или поздно нас хватится, а за выпивкой время бежит быстрее. Тяжело вздохнув, я сделала глоток, он же опрокинул в себя весь бокал разом. Собутыльник посредственный, прокомментировал Гаррет и полез за новой бутылкой. Поступай, как знаешь. А я быть в этом месте трезвым не намерен. Эдак скоро он вырубится, и я упущу возможность допросить подозреваемого. Как бы подгадать его кондицию, когда у него язык развяжется, но еще не начнет заплетаться. Чую, лучше начать загоди на всякий случай. Вино залпом не пьют. Так не прочувствуешь весь букет. Решила я усыпить бдительность собутыльника, если она у него вообще была. Так это правда, что у тебя одни долги? Наглая ложь. Он икнул. У меня их много. Плохо играешь? Хорошо я играю, только не везет. А так не бывает, чтобы постоянно не везло. Коплю удачу. Вот поднакоплю как следует и отыграюсь. Отличный план, надежный, как некроманские руны. А что же сестра? Отказалась дать тебе денег? Ну, как отказалась? Заявила, что сама мне ноги повыдергивает вместо того громила. Наверное, можно принять за отказ. Ага. Разговор с ней все-таки был и прошел ни разу не гладко. С угрозами вон. Однако сомневаюсь, что гарды из соображений самозащиты ее огрел конем. Вероятно, она пригрозила рассказать отцу о долги брата и были той тайной, которую бедняжка узнала перед смертью. И проговорилась муженьку, что эта самая тайна может выйти кому-то боком. «Магита, какое дело до моих долгов? Давно в другом королевстве живет». «Кажется, теперь он пытался усыпить мою бдительность». В столицу ехать учиться не захотела, дался ей именно забугорный художественный университет. Всегда мечтала интерьеры проектировать. С детства обставляла домики для кукол, мастерила им шторки из носовых платков. Гаррет говорил и говорил. Я слушала, продолжая осторожно цедить по глотку. Детских историй выложил столько, что хватило бы на первый том мемуаров. В общем-то, выходило, что поводов недолюбливать сестру у него полно. Она была прилежной, умницей, которую ему постоянно ставили в пример, а за столько лет такое взбесит кого угодно, особенно если тебя взяли лишь в замшелый институт соседнего городка, и то за фамилию, выгнав на первом курсе. Единственное, что Мэгги сделала наперекор семье, спуталась с подлым журналюгой. Ну и однажды, будучи еще школьницей, покрасила волосы в красный цвет. Понятия не имею, зачем мне эта информация, но мало ли. Сыщик никогда не знает, какие подробности могут пригодиться. И важное я все же услышала, что похороны состоятся завтра в полдень на городском кладбище. Когда Гаррет открыл третью бутылку, мне стало как-то совсем тоскливо. Не потому что я сидела запертой в ледяном подвале, он уже казался именно таким, в компании предопрошенного подозреваемого. Хотя от этого тоже. Просто теперь Мэгги было еще жальче, чем раньше аж далили сомнения в собственной некроманской компетентности. Я даже вино с горя пила. Гаррет опять наполнил мой бокал, и пока нагибался к нему, выронил из-за пазухи колоду карт. «Сыграем?» — предложила я, желая лично оценить, хорошо или плохо он играет. «А на что?» — заинтересовался он. «На желание?» «Ну нет, хватит мне поручений Зейна. Но желание не желаю». «На раздевание не будем, ты так вон продрогла». Я фыркнула. «Скажет же». Хотя раздеть его было бы заманчиво. И надеть на себя то, что он снимет. «О!» — Гаррет щелкнул пальцами. «Давай на честные ответы на вопросы». «То есть до этого ты отвечал нечестно?» — возмутилась я. «Я про прямые и предельно откровенные ответы», — последовало уточнение. «На любые вопросы». «Без гарантии, естественно. И не осведомишься же в лоб. Это ты избавился от сестры?» «Нет, попробовать-то можно». Только глупо рассчитывать на чистосердечное признание. А если станет отрицать, то что получится? Я спросила его, убийца ли он, и он ответил «нет». Подозрения снимаются. Ага. «За неимением других идей сойдет», — согласилась я от безысходности. «Все же играть на интерес неинтересно. Раздавай». Гаррет собрал разлетевшуюся по коврику гобелену колоду, перетасовал и поделил пополам. «Но играть во что-то интеллектуальное мы и не осилим, А партию в войнушку — вполне. У кого выложенная карта старше, тот ее и забирает. Кто останется пустым — продул. Ох, как же долго мы бились. Карты кочевали от меня к нему и обратно. Туда-сюда, туда-сюда. Непрерывно шевеля руками и ёрзая на гобелене, я немного отогрелась. Ну и второй допитый бокал вина внес свой горячительный вклад. Быстро выбрасываемые карты жгли пальцы. Мысли захватил азарт. В итоге Гаррет выиграл, выиграл. Оба-на! несказанно удивился он и погрустнел. «Вот же! Надеюсь, не всю накопленную удачу на тебя потратил». «Не сыграем снова, не узнаем?» «Вдруг сравняю счет. «Погоди, красотуля!» Гаррет ухмыльнулся так, будто выиграл целое королевство, а не партию в детскую войнушку. «Сперва ты честно ответишь на мой вопрос. Кто тебя нанял?» «Я закусила губу. Выложить правду, пренебречь кодексом сыщика». «Солгать? Нарушить правила игры?» «Нельзя такое спрашивать», — насупилась я. «Знаешь же, что я не могу выдать ими заказчика?» «Ой, да и так ясно, что это Домра». Его глаза сузились и блеснули, как у кота, загнавшего мышь в угол. «Кто же еще? Хочет оправдаться перед моим отцом и вернуть его расположение. Кроме того, вы подруги. И ты фыркнула, когда я сказал, что если она убийца, то я следующий у нее на очереди». «А он наблюдательнее, чем кажется» прикидывался дураком, а сам. «Если ясно, то зачем спрашиваешь?» — выпалила я. «Глупая трата выигранного вопроса. Задавай другой». Гаррет рассмеялся, едва не выронив бутылку. «Ух, какая принципиальная сыщица! Ладно, вот тебе вопрос не про расследование». Он наклонился ближе, и его хмельное дыхание коснулось моего лица. «У тебя есть парень? Или кто-то к кому-то неровно дышишь?» Сердце ёкнуло, И словно сорвалось в пропасть. Задышала я и впрямь неровно, даже рвана. Перед глазами мелькнул Виллард, его пронзительный взгляд, пальцы, направляющие мой магический пас в подвальном кабинете, вкратчивые слова «Не торопись, Кейра, сосредоточься». Не влюблена же я в наставника всерьез. Просто искренне восхищаюсь им, самым великим некромантом королевства. Это не считается, не может считаться. «Нет». Выдохнула я, но как-то резко и громко. «Никого нет». Гаррет недоверчиво приподнял бровь. Я и сама себе не верила. Его взгляд скользнул по моему лицу, задержался на щеках, которые наверняка пылали, как огонь в масляной лампе. «Какая жалость, что тебе до сих пор никто не приглянулся. Уверен, у тебя в Академии куча поклонников с такими-то демоническими глазами». «На твой вопрос я ответила». Я схватила карты и принялась тасовать колоду как насчет новой партии? — Только предупреждаю. Если опять выиграю, спрошу, почему ты краснеешь, когда врешь. Я сердито швырнула карты на коврик. Они упали с тихим шуршанием изогнутой линии, будто змея, готовая ужалить. Внутри все скрутилось в тугой узел. Виллард, Гард, эти дурацкие вопросы и проклятый холод, от которого не спасало даже выпитое вино. Я едва сдерживала дрожь, мысленно проклиная себя за то, что не смогла убедительно соврать, и за то, что наставник, демона меня разделить до сих пор сидел где-то под кожей, как заноза. «Ты продрогла». Сладкие ноты в голосе были подобны вину, которая Гаррет подлил мне в бокал. «Есть замечательный способ согреться». Он распахнул объятия, демонстрируя готовность меня в них загробастать. «Сразу станет теплее». «Спасибо, не надо». Я отодвинулась, насколько позволял коврик. Предпочту превратиться в сосульку. А ведь чем больше я пью, тем симпатичнее становится его небритая физиономия. Вино ударило в голову, но остатков трезвости хватило, чтобы проанализировать ситуацию. Тесное пространство, полумрак и эти недвусмысленные поползновения вовсе не к добру. «Ну что ты, я к тебе не пристаю». Гарретт придвинулся ближе. «Проявляю человеческое участие. Или ты боишься, что не сможешь устоять перед моим обаянием? «Вообще-то сижу», — процедила я, чувствуя, как гнев поднимается жаркой волной. «Прекращай». Его руки потянулись ко мне, и прежде чем я что-либо сообразила, моя ладонь хлестнула Гаррета звонкой пощечиной. «Ай!» — он отпрянул, хватаясь за щеку. «За что?» «Было бы за что, здесь бы валялся твой труп!» Я вскочила на ноги. «Думаешь, любая девушка растает от твоего человеческого участия? А вот и фигушки!» Что-то громко заискрило. Хлынули магические эманации, дверь погреба с грохотом распахнулась, на ступенях возникла высокая фигура Вилларда. Почудилось, что края его балахона развиваются словно плащ, а глаза мечут молнии. Хотя насчет молнии мне, пожалуй, не чудилось. Кейра, прогремела на весь погреб, ты должна была вернуться два часа назад. Ого, уже полночь? Господин Виллард, выдавила я, но от меня опередил. Помогите! Она меня бьет и грозится прикончить. Я хотела было возмутиться, но наставник прошел к нам и угрожающе навис над Гаротом. Что вы себе позволяете запирать мою практикантку в погребе? Дверь сама захлопнулась, а замок коротнула. Гарот поднял ладони в защитном жесте, явно осознав, что его юмор не оценили. Мы всего-то отогревались в ожидании помощи. Как могли, тут холодно. Холодно. Вилларто окинул взглядом мои дрожащие плечи и снял с себя балахон, оставшись в штанах и рубашке. «Надень». Звучало приказом, исключающим возражение. «Это недоразумение», — пробормотал я, кутаясь в теплый балахон, пахнущий дымом и полынью. «Мы... я...» «Обсудим дома». Некроман подтолкнул меня к лестнице. «А вас, Вестовер, предупреждаю. Следите за своими замками и руками». «Иначе к вашему проклятию неудачи добавится еще несколько». Притехший Гаррет понятливо кивнул. «На нем проклятие?» Я уставилась на него, пытаясь определить, было ли ему это известно. Он потер щеку, кривясь в улыбке, и поднял бокал в немом тосте. «Решил залить горечь и сознание? Или гордость, задетую прилюдным раскрытием тайны? Тут не угадаешь». Виллард взял меня за локоть и повел прочь из погреба. Его пальцы сжимались так крепко, что я поняла. Сегодняшнее приключение закончится не только выговором, но и лекцией о недопустимости рискованных контактов с подозреваемыми. Теперь-то он точно понял, что я веду расследование. застукала за посещение места убийства. О, тьма! Угораздило же нас с Гарретом застрять в погребе. Может, его проклятие неудачи заразно? Спотыкаясь на ступеньках, я отчаянно вспоминала, существуют ли заразные проклятия. Вроде нет только перекидывающиеся, и то там масса условий. До выхода из апартаментов я не дотащилась. Вывернувшись из схватки, бросилась в уборную. Ох, как вовремя наставник выломал дверь погреба. Настоящий спаситель. Наматывая круги, я вдоволь гляделась на свое отражение в зеркале. Балахон Виллардом мне шел, пусть и был великоват. Черный, длинный, с объемным капюшоном. Я тонула в нем и приятном горьковатом запахе, теряясь в догадках. «Зачем некромант жёг полынь? Так себе благовоние. Это было для какого-то ритуала?» Отогреваясь, я запустила ладони в карманы и обнаружила в них кладбищенские камушки. Еще интереснее. Увы, выпитое вино не позволяло строить две логические цепочки одновременно. Выстраивалась одна про то, что уборная рядом с погребом. Удобное месторасположение, чтобы дождаться, пока Мэгги спустится по лестнице и последовать за ней. Это можно проделать тихо и незаметно. Прокравшись по лестнице, она короткая. А для этого душегуб должен был знать, что жертва туда пойдет. А кто об этом знал? А Нора. Вывод мне очень нравился. Но нельзя было не признать, любой из присутствующих в апартаментах мог высунуть нос из комнаты и заметить, что Мэгги направляется в погреб. Или убийца поджидал бедняжку там, раз она даже бутылку взять не успела. Затаиться бы удалось легко, сбоку от стеллажа, на котором стоял бронзовый конь. Выйдя из уборной, я наткнулась на перепуганного дворецкого у бара, которому Виллард выговаривал за то, что тот плохо следит за исправностью замков и гостями. Пользуясь моментом, я быстренько заскочила в комнаты. Везде царила стерильная чистота. Никакой надежды найти улики. Зато я освежила в памяти, что в первой комнате секретничали Мэгги и Анора. Во второй я и Домара. В третьей, бильярдной, мэр Вестовер с помощницей Иларией обсуждали окучивание нетрезвого спонсора на приеме, В четвертой, где волшебное массажное кресло, набрасывал статью Брайс. А Гарад валялся под барной стойкой в проходной. Нужно будет зарисовать схему планировки и наметить возможные маршруты убийцы. Если выживу после разговора с наставником, конечно.